Глава 12. Пятница, 15 сентября. Майор Пен сидел в своем тесном кабинете в полицейском участке в доме 210 по улице Ханькоу неподалеку от Бунда. Он сердитым взглядом рассматривал сквозь очки враговой праве папку, которая лежала у него на столе. В папке не было ничего особенного или непонятного. Всего лишь дело заурядного уличного преступника, против которого ему предстояло выступить в суде. Когда майор оставался в одиночестве, его лицо всегда принимало сердитое выражение. Мягкий голос и робкая улыбка предназначались исключительно для появления в обществе, равно как и костюмы, консервативного покроя с галстуками в тон, призванные загибнетизировать оказавшуюся перед ним жертву и усыпить ее бдительность. Показное добродушие и округлость фигуры также были уловкой. Под слоем жира прятались мускулы, стальные, тренированные. Одетый в черную кожаную мотоциклетную куртку военную буру рубаху и черные джинсы майор казался злобным гномом явившийся из подземных глубин он сидел склонившись над папками от работы майор оторвал стук в дверь предвещавший приход его начальника генерала чу куан джуна вы нашли американского ученого нашли «И потеряли. С досадой ответил майор. «По всей видимости, мы плохо спланировали операцию. Нам нужны более смелые агенты, генерал. Люди, которых я отрядил для слежки, перекрыли только главные входы в отель. Они решили, что этот человек чужак в нашей стране, не знает Шанхай и, следовательно, беспомощный болван». «Он уже бывал в Шанхае?» Недовольным тоном осведомился генерал. «В его личном деле и нашем досье на него об этом ничего не говорится». Майор покачал головой. «Ему помогли». «Помогли? Наши люди?» «Этого не может быть. Других объяснений не существует», — ровным голосом произнес Пен. они наверняка кого-то завербовали». У Смита был помощник, и все же после того, как нам приказали задержать его, моим ослам хватило сообразительности установить наблюдение за всеми входами и выходами. Они не заметили Смита, когда тот возвращался в отель, но, к счастью, оставили внутри замаскированного агента. Он-то и обнаружил американца. Генерал раздраженно вздохнул, В который же раз, подумав, что государство слишком скупо отпускает средства на вербовку и обучение по-настоящему умелых сотрудников, он подался вперед и навис над майором, словно гигантская птица над жертвой. Его гладко выбритый череп блестел в лучах ярких люминесцентных ламп, а маленькие спрятанные в складках глаза буравили собеседника. «Потом они вновь потеряли Смита», — проворчал генерал. Майор Пен рассказал обо всем, что происходило с той минуты, когда его люди вошли в номер Смита, обнаружили, что он оставил там все свои вещи и одежду и гнались за ним в метро и по улицам вплоть до Лунтани во французской концессии. Генерал Чу внимательно слушал. Когда майор умолк, он на мгновение задумался. Вы до сих пор не выяснили, зачем этот человек, которого считают ученым, приехал в Шанхай. Что он собирается отыскать здесь? Чем заниматься? В его научных заслугах нет никаких сомнений. Он именно тот, кем себя называет. Дело в том, что он может оказаться не только ученым. Мы еще не знаем, с какой целью он здесь появился, но я уже усматриваю некоторые варианты. Какие именно? Вот цепь событий, которые, во всяком случае, на мой взгляд, складываются в целостную картину и указывают общее направление. Майор принялся загибать короткий толстый пальц. Во-первых, исчезновение некоего Эвери Мандрагона — известного американского китаиста, который несколько лет работал в Шанхае в качестве представителя многих американских компаний. Сотрудники Мандрагана сообщают, что он пропал утром в среду. Генерал еще подался к майору. Накануне прибытия Смита в Шанхай. Пен кивнул. Интересное совпадение, не правда ли? Во-вторых, Уборщица, который работает в одном из деловых зданий города, обнаружила труп мужчины в кабинете Ю юнфу президента и управляющего летучего дракона международной транспортной компании со связями в Гонконге и Антверпене. В третьих, этот Ю Юн Фу, его жена, по всей видимости, также исчезли. По крайней мере, в особняке их нет. В гараже не осталось ни одной машины. Что мы о нем знаем? Майор указал на одну из папок на своем столе. Вот его дело. Йо Юн молодой человек, который очень быстро пошел в гору и сейчас весьма богат. Он зять Ли Ао Жуна. И это обстоятельство может кое-что объяснить поскольку Ли — высокопоставленный шанхайский чиновник, а генерал Чу встрепенулся. Я лично знаком с ним и его дочерью. Ли — старый уважаемый член партии. Разумеется, он... Тем не менее, его дочь и зять пропали, а казначей компании зятя мертв, застрелен. Опять совпадение? — Чу сел, выпрямившись. Человек, убитый в кабинете, был казначеем? Понимаю. Это интересно. Стало быть, мы ищем Ю и его жену? Разумеется. А ее отец? Ли Жуна допросит завтра утром. Чу кивнул. Что еще? В автомобиле у аэропорта был найден еще один труп. Молодой человек, переводчик и шофер, который обслуживал туристов. Что любопытно, он несколько лет учился в Штатах. Вы предполагаете, именно он помогал полковнику Смиту? Сотрудники отеля «Мир» опознали его по фотографии. Сегодня днем его видели в вестибиле отеля после того, как там зарегистрировался Смит. Подведем итог. Исчезает американский резидент в Шанхае. На следующий день появляется полковник Смит, погибает казначей транспортной компании. Исчезают ее президент и его жена. Вечером того же дня убит шофер-переводчик, учившийся в Америке. Его труп находит в аэропорту. — У вас есть версия? — Всего лишь возможный вариант, — осторожно ответил майор. Мандрагон узнал что-то о компании Юнфу и решил, что эти сведения могут представлять интерес для американцев. Смита прислали выяснить, что обнаружил Мандрагон, и получить от него информацию. Их планы сорвались. А молодого человека назначили, либо наняли в помощь Смиту, возить его по городу и переводить. — Если ваши предположения верны, значит, в Китае есть люди, которые не хотят, чтобы добытые мандрагоном сведения попали к американцам. Майор наклонил голову. — Именно так. — Генерал сунул руку во внутренний карман синего рабочего костюма, который он надел сегодня вечером, и вынул длинную тонкую сигару. Откусив кончик, он перевернул сигару, раскурил и выдохнул кольцо дыма. Удалось ли Смиту получить то, зачем он приехал? Мы не знаем. Но должны узнать. Согласен. Чу выпустил еще одно кольцо. Если информация у Смита, он попытается покинуть страну. Я перекрыл все пути, ведущие за границу. Сомневаюсь. У нас очень длинное побережье, майор. Он находится вдали от берега. В таком случае, вы сами знаете, что делать. Из губ генерала вылетело очередное кольцо, на сей раз быстрее. Ну, а если он не получил то, зачем приехал? Он останется в Шанхае, пока не добьется успеха. Генерал задумался. Нет, в этом случае он также попытается покинуть Китай. Его легенда лопнула. Задержавшись здесь, Он обречен на провал. Он слишком умен, чтобы воспользоваться общественным транспортом. Ему хватит сообразительности отправиться к побережью на частном автомобиле. Нам остается лишь проследить за ним, разоблачить американских агентов и связных, которые ему помогают, а задержать его в том месте, куда он направляется, и, если повезет, схватить тех людей, которые будут эвакуировать Смита. Генерал пахнул сигары и улыбнулся впервые за все время разговора. — Да, это самый приемлемый план. — Осуществить его я поручаю вам, майор Пен. Кусок стены шевельнулся. Вновь переодевшись во все черное, Натянув туфли с мягкой подошвой и повесив на плечи легкий рюкзак, Смит затаился в комнате, выбрав место, откуда мог видеть замаскированный вход в помещение. Он выжидал, держа берету за спиной. В открывшемся отверстии появился Асгар. Он повернулся, чтобы помочь трем суроволицам женщинам, которые шли за ним. Они носили обычную одежду — слаксы и джинсы, рубашки и блузки, свитера. На одной из них была спортивная куртка. Две женщины принесли гримерные наборы, третье узел с одеждой. Они были рослые, стройные, с густыми черными блестящими волосами. Та, что держала узел, была выше остальных, с худощавым лицом. Волосы зачесаны назад и схвачены у шеи резинкой. На ее подбородке виднелась ямочка, уголки губ приподняты, словно в улыбке. Она была хороша собой, сознавала свою красоту, и, судя по всему, это ее забавляло. Вслед за женщинами, сквозь ход в стене, пробрались еще двое мужчин. Асгар посмотрел на них и одобрительно кивнул Смиту. — Я вижу, вы надели свою рабочую одежду. Решил, что так будет лучше. Высокая красавица носила джинсы, свитер и куртку. Она оглядела Смита с ног до головы. — Что это? — Последний крик мужской моды? — в Вашингтоне спросила она на безупречном английском с американским акцентом. Ее полуулыбка стала шире. «Этот костюм предназначен исключительно для секретных агентов, находящихся на задании». Смит улыбнулся в ответ. Один из мужчин спросил что-то у азгара на языке, отдаленно напомнившем Смиту узбекскую речь, которую он слышал в Афганистане. Асгар ответил и перевел для Смита. Доктор интересуется, куда вы спрятали свое оружие. Я сказал ему, что вы, скорее всего, заткнули пистолет за пояс у спины и прикрыли свитером, а нож висит у вас на ноге. Почти угадали. Асгар улыбнулся. Второго парня зовут Мирканмилья. А долговязая леди, которая говорит как янки, это моя сестра Алани. Она и ее подруги превратят вас в уйгуры, если смогут. Также они принесли для вас национальную одежду. А вы чем займетесь? Нам нужно выбрать наилучшую точку эвакуации, обеспечить транспорт и самим вновь стать уйгурами. Асгар указал на своих спутников. «Оставляем вас на попечении Алани и ее умелых помощниц». Мужчины втроем пробрались сквозь отверстия и встали на место кирпичный блок. Женщины посовещались по-игурски. Точнее, две из них, что остались безымянными, забросали Алани вопросами. В конце концов... Она повернулась к Джону. — Садитесь сюда, полковник Смит. Она указала на кресло. — Снимите свой свитер. Джон стянул черный свитер и остался в черном хлопчатобумажном джемпере. джампере. фыркнула. — Не слишком ли много тряпк? Что же мне самой вас раздевать? Смит рассмеялся. А Ланю, к его удивлению, тоже. Ее шутливые слова и тон, словно подражающие американской учительнице, изумили Смита, ведь она рисковала ради него собственной жизнью. Он снял джемпер и уловил интерес во взгляде женщины, которая внимательно смотрела его обнаженную грудь. Он улыбнулся. Вы с братом отличаетесь от остальных. Из полных губ Алании вырвался смешок. Она кивком подозвала женщин, которые хихикали, прикрыв рты ладонями, пока Смит раздевался. Они торопливо приблизились к нему и начали гримировать его лицо, первым делом наложив коричневую основу, чтобы сделать кожу темнее. Чем же? «Тем, что говорим по-английски?» Аланя отступила на шаг и окинула его критическим взглядом. «А также тем, что обучались за границей. Мне кажется, это было частью давно тщательно продуманного плана. Вы уже знаете, что наш отец был китайцем?» «Да, но, похоже, для вас и вашего брата это не имеет значения». Ни малейшего, если не считать того, что это обстоятельство дает нам некоторые преимущества перед другими уйгурами. В нем же и наша слабость. Мы можем предать. Мы никогда этого не делали, и никто ни разу не усомнился в нас вслух, но мысль об этом постоянно брежет в подсознании наших товарищей. Женщина, гримерши оживленно переговариваясь, ловко орудовали длинными кистями с тонкими кончиками, указывая на глаза и брови Смита. Ему было щекотно от мягких прикосновений кистей. Алани что-то сказала им отрывистым тоном. Женщины огрызнулись в ответ и вернулись к своей перепалке. Алани раздраженно покачала головой и посмотрела на часы. «О каком преимуществе вы говорили?» — спросил Джон. Алани смотрела на двух спорящих женщин и словно не расслышала его слов. «Наша мать — дочь одного из членов независимого уйгурского правительства в изгнании в Казахстане. Это возвышает ее, и, следовательно, и нас в глазах остальных уйгуров». Только благодаря деду нас отправили учиться за границу. Алания прикрикнула на женщин, и те начали работать с глазами Смита. — Из-за этого, а также потому, что наш отец — китаец, Пекин рассчитывает использовать нас как будущих лидеров и посредников, которые убедят уйгуров влиться в китайскую нацию, которые уговорят их забыть о своем племени и ассимилироваться. Это дает нам определенные привилегии до тех пор, пока мы изъявляем готовность следовать их планам. Это отличное прикрытие. Вдобавок, нам выдают вид на жительство, позволяющий перемещаться с большей свободой и даже подолгу задерживаться на территории китайцев Хань. Разумеется, за нами следят, Но пока нас ни в чем не улечили, мы можем ездить практически всюду, где захотим. У меня создалось впечатление, что Асгар бывает в местах, где ему грозит арест. Алани понимающе улыбнулась. Мы все очень боимся за него. Он прекрасный человек и еще ни разу не попадал в серьезный переплет. Нам остается лишь держать пальцы скрещенными. Я пытаюсь определить ваш акцент. А где вы учились в Америке? Я жила в одной нью-джерсийской семье и ходила там в среднюю школу, потом училась в университетах Небраски и Амахи. Я получила воспитание... В смешанных традициях Востока и Среднего Запада. Великолепный материал для изучения политических наук и агрономии. С тем, чтобы стать умелым руководителем народа, занятого преимущественно сельским хозяйством, дед Алани просчитал все надолго вперед. С факультативным курсом по методам ведения партизанской борьбы Алани улыбнулась. Это специальность Азгара. Когда советы вошли в Афганистан, ваша ЦРУ стремилась дать военную подготовку всем среднеазиатским мусульманам, чтобы оказывать сопротивление СССР. И Асгар вступил в войска НАТО. Американцы не могли отличить нас даже от таджиков. Две художницы наконец завершили работу, и отступили от Смита, горделиво посмеиваясь над результатами своих трудов и улыбаясь Алане. Она кивнула и сказала что-то, судя по тому, что женщины продолжали улыбаться, это была похвала. Они собрали свои тюбики, бутылочки, горшочки и кисточки и двинулись к стене, то и дело оборачиваясь, чтобы еще раз посмотреть на лицо Смита. Одна из них ударила по кирпичам рукояткой ножа, извлеченного откуда-то из-под одежды. А Ланя подала Смиту зеркало с ручкой. «Взгляните — Взгляните. Смит с изумлением возлился на свое лицо, покрыто липкой и очень неудобной маской. Его глаза приобрели что-то вроде складки. Кожа потемнела до орехового оттенка, на ней появились Морщинки, будто оставленные солнцем и ветром. Прищурив глаза, он мог сойти в полумраке за Уигура. В нашей компании вас не заметят, — сказала Алани. — Будем надеяться, что нас не остановит. остановят. — Обязательно остановит. даже не сомневайтесь. Но взглянув на документы, которыми располагаем я и Азгар а также на те фальшивки, которые мы изготовили для остальных. На нас вряд ли обратят особое внимание. Надеюсь, нас не заставят выйти из лендровера. Алания вновь посмотрел на часы. Остальные скоро вернутся. Наденьте костюм, который я принесла для вас. В ее голосе зазвучало нетерпение — Словно ей казалось, что время летит слишком быстро, а мужчины медлят с возвращением. Беспокойство Алании передалось Смиту. «Чем вы занимаетесь в Шанхае?» «Я имею в виду официально», — спросил он, переодеваясь. «Мы с Асгаром получаем преподавательское образование, чтобы готовить новых учителей. Другие готовятся стать руководителями сельскохозяйственных общин, либо агентами Пекина. Остальные работают в нашей подпольной организации. Смит натянул поверх своих черных джинсов мешковатые вельветовые брюки. Это чертовски опасная игра, Алане, для всех вас. Мы сознаем опасность. Власти уже арестовали тысячи наших товарищей. И казнили около сотни. Ала не посмотрела Смита в глаза. Может быть, для вас и ЦРУ это игра, полковник, но не для нас. Смит с трудом натянул на свитер поношенную мятую футболку, но фланелевая рубаха оказалась достаточно свободной. Я не с ЦРУ, сказал он, и никогда не считал этой игрой. Аланя окинула его задумчивым взглядом. — Да, вижу. До сих пор никто не спрашивал меня, зачем я приехал сюда и что ищу. Впрочем, я и не собираюсь об этом рассказывать. То, чего не знаешь, не выдашь. Вы либо работаете против китайцев, либо способствуете подписанию договора по правам человека. Для нас... Этого вполне достаточно. Их разговор прервал скрежет кирпича о кирпич. Еще до того, как отверстие полностью открылось, в комнату пробрался Асгар. На нем была грубая одежда крестьянина и пастушьи башмаки. Из-под соломенной шляпы виднелась белая шапочка с орнаментом. Он осмотрел Смита на расстоянии, потом подошел ближе. «При плохом освещении сойдет», — он кивнул сестре. «Мы готовы». «Куда мы направляемся?» — спросил Джон. Асгар приблизился к кухонному столу, за которым они ужинали, расстелил на нем карту шанхайского муниципального района и прилегающей местности и указал точку к югу от города. Сюда, к заброшенной пагоде, на холме у широкой части залива Гуанчжоу между Цзиньшанем и Джапу. Побережье в том месте напоминает сад камней, но есть несколько более удобных пляжей. Правда, они галечные, но совсем не дурные. Один из них чуть просторнее прочих. Подойдет в самый раз. — Какая там глубина? — Точно не знаю, Джон. Но Тактуфан утверждает, что маленькая лодка сможет подойти достаточно близко к берегу. Ему доводилось плавать в тамошних водах. — Отлично. Смит достал из рюкзака черный пластиковый мешок, и вынул оттуда подробную топографическую карту Шанхая, напечатанную поверх спутниковой фотографии. Изучив промеры глубин, он попросил Асгара точно указать местоположение пагоды и пляжа, и записал координаты в маленький непромокаемый блокнот. Закончив работу, он свернул карты. «Не забудьте головные уборы», напомнила ему о Лане. Джон начинул уйгурскую шапочку и надел широкополую соломенную шляпу. Женщины двинулись к проему в стене. Смит отправился следом. «Мы выйдем другим путем». Асгар его остановил. Остальные ушли, вставив на место кирпичный блок. Асгар провел Смита по комнатам к дальней спальне. Отодвинув в сторону складную кровать, он приподнял линолеум и указал на узкое темное отверстие, которое находилось под ним. — Нам сюда. — Я смогу пробраться? — с сомнением спросил Джон. — Внизу туннель расширяется. — Надеюсь, вы не страдаете клаустрофобией? — Нет, — заверил его Джон. — Я полезу первым, старина. Не бойтесь. Это легко и просто. Асгар сел, свесив ноги в узкое отверстие, посмотрел вниз и спрыгнул. А Джон последовал за ним, едва протиснувшись в отверстие пола. Внутри пахло, словно в склепе, сырой землей и камнем. Обдирая плечи, он спустился до дна и оказался в темном сыром туннеле с деревянными подпорками. Впереди туннель опять сужался. Там мерцал огонек. Смит увидел ноги и подошву Асгара и услышал его приглушенный голос. — Здесь без труда пробирались люди покрупнее вас. Только не спускайте глаз с моих ног и фонаря. Длина туннеля около двадцати пяти ваших американских ярдов. Огонек шевельнулся, и ступни асгара исчезли в сумраке. Жон пополз следом, впервые в жизни почувствовав, что такое боязнь замкнутых пространств, каково это дышать, когда чудится, что дышать нечем, и ожидать, что в любую секунду ты можешь оказаться погребенным заживо. Легкие Смита напряглись, в висках молотами застучала кровь. Время словно остановилось. Смит заставлял себя дышать и ползти. Дышать, ползти, следом за ногами Асгара, вглубь темного туннеля, который, казалось, заглатывал его. Воздух наполнился густым смрадом. Смит судорожно хватал его разинутым ртом, будто рыба, вытащенная на берег. «Быстрее!» — сказал Асгар и поднялся на ноги. Смит торопливо последовал его примеру. Они очутились в сточной канаве у конца зловонного переулка. В этот миг Смиту казалось, что никогда еще он не видел столь восхитительного зрелища. Асгар быстро зашагал вперед. Смит все еще глубоко душа двинулся за ним. Миновав открытые железные ворота, они вышли на улицу у обочины, которой стояли два лендровера. Чьи-то руки втолкнули его во второй автомобиль, и он очутился в задней части салона со снятым сиденьем. Его сдавили тела трех мужчин и двух женщин. Он узнал Токтуфана, Маркамилью и других гримерш. Остальные были незнакомы ему, но все они носили те или иные предметы традиционной уйгурской одежды. Алани заняла место рядом с водительским креслом, а Асгар сел за руль зачем еще одна машина шепотом спросил смит приманка на тот случай если впереди рыщет полиция Первая лендровер также набита людьми отправился в путь выждав пять минут асгар тронул машину с места они петляли по улицам в предрассветном мраке и наконец оказались на освещенной дороге по которой ехали автомобили, впрочем, их было немного. Асгар оглянулся. «Мы поедем к Гуанчжоу по шоссе Хуньхань, изображая себя убогих сэнзианских крестьян, которые катят на юг, словно ваши оклахомцы в тридцатых годах прошлого века. Надеюсь, полиция не сочтет нас опасными». Если комитет еще не установил за нами слежку и не почует подвох, мы, пожалуй, прорвемся».